Комиссару госбезопасности третьего ранга, товарищу, докладываю вам, что во исполнении ранее полученного указания мною была подготовлена к заброске в тыл противника оперативная группа из числа сотрудников 4-го спецотдела ГУГБ. Перед группой поставлена задача по инфильтрации Леонова А.П., на территорию, занимаемую нашими войсками. Попутанно перед командиром группы поставлена задача экспресс-проверки Леонова, в ходе которой необходимо определить, представляет ли он интерес для работы спецотдела. Сообразно с этой целью мною были отобраны и остальные сотрудники группы. Сегодня ночью В 2.30 группа вылетает в указанный ранее район. Состав группы. Командир майор Гальченко Виктор Николаевич. Сапер старший лейтенант Миров Олег Иванович. Пулеметчик старший лейтенант Горбачев Григорий Петрович. Специалист по маскировке и инструментальной разведке лейтенант Широков Игорь Иванович. Снайпер Лейтенант Горских Яков Николаевич. Стрелок. Лейтенант Гаев Марк Анатольевич. Радист. Младший лейтенант Барсова Марина Викторовна. Начальник 4-го спецотдела ГУГБ. Полковник Чернов. Конец второй книги. Читал Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг АП. Cool. Uh -oh.